Глава семнадцатая «Вернулись, значит, да!» — бушевал Один так, как не бушевал вообще никогда. В его сердце сейчас были разные чувства. Как отец, он был рад, а как правитель, он был в ярости. Его сын, опора и меч, которым тот всегда был, ушел из семьи ради какой-то валькирии. Раньше ему казалось, что в глубине души он уже простил сына. Но когда узнал, что те приближаются к Вальхале, то чувства вспыхнули с новыми силами. А самое печальное, что он практически не мог себя контролировать. Сейчас от него исходила такая мощь, что трудно было её обуздать. Обычно в такие моменты рядом всегда оказывалась Фрея, которая могла вправить ему мозги на место. Вот только в этот раз её не было дома. Она два дня назад предупредила мужа, что отправится по своим делам. Там один из миров, который был под их защитой, что-то учудил и сейчас находится на грани гибели. «Это плохо», — пробормотал ключник, который был ответственным за комнату с переходными порталами. «Очень», — подтвердил виночар Пиодина. «Нам срочно нужно найти фрейю Ведь он убьёт их, или только её...» «Я хочу видеть своего сына! Немедленно!» Встал со своего трона Один, и вокруг него сгустилось само пространство, а чёрные вороны, сидящие под потолком, стали протяжно каркать. Кажется, Один был в таком гневе, что сейчас выскажет сыну всё, что думает про него, и плевать ему на напоследствия с женой. Он любил сына. Один воспитывал его настоящим воином, а тот променял его на валькирию. Кроме того, все эти годы сын не искал способа связаться с отцом, дабы извиниться. Люди в зале начали паниковать, не зная, как удержать Одина. Пусть он и правитель, но сам же потом будет жалеть о своих действиях. Правда, Сигурд тоже весь в своего отца. Ему говорят, что не стоит сейчас идти туда, а он сказал, что хочет увидеть отца и плевать на его настроение. Молодой Сигурд был слишком юным, чтобы справиться с отцом. А учитывая, в каком мире он прятался, так вообще хреновые дела у него. Ведь ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться и набраться прежних сил. И вот открываются главные врата в зал для перов, и на пороге появляется Сигурд. На миг Один вздыхает и моргает своим единственным глазом без повязки. Да, его сын очень изменился. Но затем он видит, как гордо и грациозно за ним входит Валькирия. И тут у Одина сорвало крышу. «Вернулись! Теперь я всё выскажу тебе!» — кричит он и срывается с места. Один сам не осознал, откуда в руке у него появилось копье и почему на миг он ощутил присутствие Локи, которого здесь не было, и почему вороны пытались связать его ментал воедино и остановить. Единственное, что Один осознал из своих мыслей, это странности, которые с ним происходят. Он как-то слишком быстро вспыхнул, словно это было навеяно. Однако он ведь защищён со всех сторон, и никто из посторонних не может проникнуть в его божественный ментал. «Всё как всегда», — только и выдал Сигурд. «Только в этот раз я не позволю тебе оскорблять мою любимую», — <Becca Depe> выдернул он свой клинок из ножен и включил свою мощь на полную. «Удин его перешибёт», — вздохнул кто-то. «Ага», — грустно усмехнулся бородатый викинг и отпил из своего кубка. «А потом Фрей перешибёт всех нас. Сколько времени она ждала этого дня?» Одину и Сигарду оставалось не так много, чтобы сойти из смертельной схватки, которая потрясёт всю Вальгалу. Однако в последний момент кто-то нарушил их планы. «Слушай, а давай ты не будешь психовать, а лучше распорядишься, чтобы нам налили?» Вдруг перед Одином появился старик-маг, который двумя пальцами удерживал его копье «Прочь!» — орал Один, даже не понимая, кто стоит перед ним, и только усилил свой напор. Гунгир засиял, но охотника с места не сдвинул. Тот только приподнял одну бровь. «Мне достать своё оружие?» — спокойно спросил он. И чтобы привести бога в чувство, врубил свою мощь. Мощь разошлась по всему залу, и даже Гунгир сиял уже не так ярко, как это показалось изначально. Скорее даже жалко, как побитая собака повторяя свой вопрос. Меня здесь нальют?» Один стал быстро мотать головой из стороны в сторону, пытаясь понять, что произошло. «Не тряси ты своей бестолковкой», усмехнулся Дэн, что стоял возле лагерты, которой было немного не по себе. «На уже ушло, и дальше все твои действия, которые ты предпримешь, не спихнуть на это. А еще советую получше приглядеться к своему близкому кругу. Кто-то явно работает не в одной лодке с тобой». Один постепенно пришёл в себя и посмотрел на двух охотников, которые вторглись в его владение без разрешения и приглашения. А ещё, судя по всему, они защищали предателей. Пронавождение он уже и сам понял, и даже отследил его в своей душе. Очень тонкая работа мастера высочайшего уровня, и сделана была давно, на один-единственный момент. Активационная печать — это день, когда сын вернётся домой хотя Один всё осознал, но признаваться не хотел. «Вы не имеете права здесь находиться», — сурово заявил он. А воители при этих словах взялись за оружие. И пусть они постоянно жили сражениями, но никто не хотел глупо погибать. Всем подавай достойную и важную смерть, а здесь шансы, мягко говоря, неважные. «Вот видишь», — обратился маг к сигурну «злой он у тебя и старомодный». «Забей хрен на него и пошли с нами. Ты знаешь, какие у нас в Ордене винные погреба, а детские сады...» — начал свою тираду маг. «Ну ладно, нет садов, но построим. Или захватим, тут вообще плевать». «Предатели!» — ужаснулся, услышав эти слова Один. «Неужели мой сын предал меня ещё раз?» Один понимал, что охотники просто так никогда и ничего не делают. И если они так относятся к его сыну, значит, точно он что-то им уже предложил. И это, вероятно, настолько ценное, что могло быть нужно ему самому или пантеону». «А в бороду?» — хмыкнул Дэн. «Хотел сказать в глаз, но как-то негуманно. Он у тебя и так единственный». «Одни разочарования», — посмотрел он на Сигурда. «Что ты им предложил? и что попросил? Я?» Удивился Сигурд от такого вопроса, и его тоже начала застилать злость и обида. «Я пришёл к своему отцу, дабы просто поговорить, и раз я не сам, то, значит, продался?» Охотники переглянулись между собой и улыбнулись. Они понимали, что такое будет, но всё равно настояли на том, что пойдут с ними. «Думаешь, два охотника тебе помогут?» — огорчённо спросил Один. «Здесь же сердце нашего пантеона, и я...» «Два договорить да ему не дали». да удивлённо переспросил Дэн. «Да у нас там половина Ордена за стеночкой стоит. Так, на всякий случай. Сандер попросил присмотреть, поэтому ни один волосок не должен упасть с их голов». «Значит, захват!» Всё неправильно понял Один. «Ко мне, мои!» Один уже собрался призвать воинство из всех уголков Вселенной для защиты своего дома, но вдруг утратил возможность говорить. За его спиной разразилась самая тёмная и яростная энергетическая буря, которую он вообще когда-либо ощущал в своей жизни. Она была настолько сильной, что бог, который даже не знает, как пишется слово страх, вдруг испугался. <сёк> <сёк> Тихонько, как маленький мальчик, спросил он: "У, -у, -у мужик, ты попал?" <сёк> рассмеялся Дэн, а затем перевёл взгляд на Фрейю. «Здравствуй, Фурия!» — поздоровался он с ней, используя ее прозвище. «На всякий случай я уточню, что эти двое теперь имеют официальную защиту нашего ордена, и глупости быть не должно. Они являются родителями жены нашего брата, а она выносила под своим замечательным сердцем сына нашего брата. Поэтому они теперь имеют доступ в наше владение. Если сейчас у вас разговора не получится, то мы заберем их к себе». Фрея задрожал от злости, глядя на мужа. Ей хотелось оторвать тому ноги и засунуть их в другое место. Однако сперва нужно было разобраться с гостями. «Я услышала вас», — кивнула она. «Разговор будет. Мой муж сейчас заменит меня на одной войне в Вальхараме, а мы спокойно поговорим. Но прежде чем это произойдёт, могу ли я обнять тебя, сын, и тебя, Валькирия? А затем я хотела бы узнать о своих внуках» засмеялся Дэн. разговор это хорошо. Под них уходит много вина, а то горло совсем пересохло». Фрея вздохнула. «Вальгала уже не та», покачала она головой. «Гости больше десяти минут стоят, и ещё трезвые. «Пир!» — рявкнула она таким голосом, что со стен слетела пыль, а слуги тут же быстро забегали. Боители же стали стучать радостно кружками об столы, призывая дорогих гостей занять почётные места и начать ритуал рассказа и историй. «Боюсь, что время наших гостей будет занято мной», — расстроила всех Фрея. Боители и правда расстроились, но прекрасно её понимали. «Так это не проблема, если у вас достаточно алкоголя», — заржал Дэн. фрейя улыбнулась. «Наши погреба, как ваша слава, безграничны». «Ну, тогда...» — усмехнулся Дэн. «Орден!» — дал он клич, и в зал стали заходить охотники. «Сегодня у нас день охренительных историй!» «Да!» — снова застучали кружками и воители. Я сидел в спальне Хельги и гладил ее по волосам, пока она спала. А еще смотрел на нашего сына, возле которого сейчас сидели Катя с Анной. Они не хотели покидать его даже на мгновение. Хельге нужно было отдохнуть, потому она не могла уделить ему время. А мои жёны говорят, что ребёнку в первые дни нужно много внимания. Как по мне, ему сейчас хочется спать, но как только он заспает, то приходится просыпаться, потому что мои жёны сисюкают с ним. Мелкому пару дней от роду, а он уже научился притворяться, что спит. Мне кажется, он будет достаточно самодостаточным ребёнком, который любит одиночество. Правда, не повезло ему, но ничего. Я найду Костю и попрошу обучить его Азам, а затем расписать на ближайшие лет 400 обучающую программу. Подумать только, демонолог и хладный маг. Я только сейчас начал осознавать, в каком положении оказался. Семья звучит так просто и интересно а глава семьи статусна и непросто. Начнём с того, что у меня здесь степень уникальных детей уже начала зашкаливать, а жёны — каждая из них — сокровище. Всех их нужно мне оберегать, как патриарху рода И то, что я говорил, мол, сил у меня до хрена, в общем, не так уже, в этом я сейчас уверен. Дети могут затронуть интересы многих. Например, хладные могут появиться, чтобы забрать сына а мне придётся им голову открутить, так как я плевал на их монополию. Дальше демоны и другие личности, связанные с инферно. В теории мой сын может пробраться, скажем, в хаза так как в нём есть огонь. И если он там применит хлад и заморозит вечное пламя, то хреново будет многим личностям. Вот только зачем ему это делать? Незачем. Но такой шанс существует, а это значит, что он угроза. «Нужно иметь больше детей. Это я осознал чётко и ясно. Чтобы, если я был где-то занят, они могли подстраховать друг друга. Хотя Асочке нужно совсем немного ещё подрасти, и я уверен, что она удивит многих. То Хован уже удивляется от того, что мелкая не может от него отлипнуть и постоянно бегает за ним. Ладно, мне пора заняться делами, а потому аккуратно встаю, отчего Хельга сразу начинает недовольно сопеть». Затем подхожу к женам, которые нянчатся с ребёнком. «Всё хорошо?» — спрашиваю у них. «Он такая прелесть!» — улыбаясь, отвечает Анна. «Хочется постоянно держать его на ручках». «Понятно. Мне нужно уйти по делам. Присмотрите тут за всем». «Конечно!» — кивает Катя. Выйдя в коридор, я направился к беседке, где меня ждал Андрюха. «Нам надо с ним серьёзно поговорить». Ещё примерно 10 часов он будет в таком состоянии, а потом у него начнутся весёлые деньки. Полагаю, он может и пожалеть, что стал преемником командора, да и вообще, что пошёл в паладины. «Здорово, команданты!» — подхожу и хлопаю Андрюху по плечу. «Вообще-то правильно говорить, командор!» — насупился он и потёр ушибленное плечо. «Каюсь». Добавил немного силы, а то он за последнее время намного крепче стал и сейчас сидит так, словно горы может сдвинуть. «Знаю», — киваю ему и улыбаясь, «этой шутке уже больше двух тысяч лет и придумали ее охотники. А командоры всегда при этом смешно психовали». Я уселся напротив друга и стал осматривать его. «Долго еще?» — спрашивает он у меня так, словно я читаю его мысли. «Долго. Может, вечность. Все зависит от того, что ты хочешь знать». Каша в голове, миры, знания. Оно всё красиво, но тяжело. Потери, убийства, сражения. У тебя так же? Ах, вот он о чём. Почти, пожимаю плечами. Я жил долго, и флешбэки часто ловят. Это норма. Несколько дней назад, кстати, я смотрел телевизор. Там как раз была реклама шоколадного батончика «Арикос». Обычная ведь вещь. А у нас был брат по ордену Рикос, который погиб раньше, чем должен. Вот что означает жить долго. На каждом углу тебя ожидает что-то, что напоминает о потерях и неудачах. Почему-то победы не так часто запоминаются. Но вообще-то я хочу сказать, что у тебя есть два выбора. Начал я свой монолог, который не очень хотел бы. В тебе пробуждается командор, и можно сказать, что в тебя бросили открытой книгой, но она закроется. Очень скоро, и все знания пропадут, которые ты сейчас узнал. Практически все. — Ну, зашибись! — выругался Андрюха. — Сейчас, по факту, твое тело усилилось, чтобы ты не умер. Ведь знания там опасные и тяжелые. Ты держишься лишь на одной магии, и это нормально. Знаешь, что бывает после таких вот искусственных накачек? — Откат! — снова выругался он. — Да? — кивнул я. — Но есть и хорошая новость. Ты в любом случае станешь сильнее. А ещё теперь у тебя есть печати паладинов, которые с тобой навсегда. Если начнёшь убивать демонов, то очень быстро накопишь свою силу. Плюс ты можешь помогать усилением другим паладинам. Думаю, это тебе откроют в первую очередь. Так что твои силы зависят и силы остальных. Зашибись!» Я понимал, почему ему было так обидно. «Вот ты вдруг стал таким умным, но тебе чрезвычайно тяжело». Однако ты знаешь, за что всё это терпишь и какой будет награда. А тут я говорю, что это всё отберут. Терять знания тяжело, словно ты вдруг стал тупым. Ты можешь закрыться на две недели, просто лежать в жуткой агонии и лечить себя, а ещё стараться не сойти с ума. Такой себе вариант. А можешь отправиться в слабый демонический план и провести это время в сражениях. Демоническая энергия будет питать тебя. «Извиняюсь», — тут же остановился я, — переработанная демоническая энергия. И твоя эволюция или трансформация пройдёт незаметно. Чем больше ты будешь набирать сил, тем быстрее и больше тебе будут открываться знания, ведь задача — передать опыт командора следующему, а не сделать из тебя овощи. «Второй вариант», — даже не раздумывая отвечает он. «Но там тоже есть риски. Вы можете не вернуться». «Проход закроется». «Или нам нужно будет отыскать какой-нибудь артефакт?» — задаёт он вопрос и даже не замечает, что мы говорим не о нём, а обо всём отряде. «Вас могут убить. Демонические планы не так просты, как тебе кажется. Тот был мёртвый, и там был я». Андрюха стал задумываться, вернее, просматривать память в надежде, что она останется с ним. А я подошёл к нему и поставил свою руку на плечо, а затем стал вливать в него свою душевную энергию. Это не сказать, что сильно поможет, но свою роль в его становлении сделает. Вообще, человеку нужно много разных энергий для развития. И наша не самая частая и плохая. Думаю, что какие-либо знания с тобой останутся. Если вдруг у тебя будет выбор, то не советую сразу брать навыки или техники. Возьми просто знания о других мирах, хоть самые поверхностные, дал ему совет от чистого сердца. Если ты будешь понимать, какие возможности вообще есть у людей и куда мы можем попасть, то это будет замечательно. Этот мир сейчас клетка, но она разрушается. И тогда мы окажемся в огромной злой вселенной, где нам нужно будет найти своё место. Хотя там есть мой орден. Но мы не сможем оберегать всех и каждого. Мир должен быть самостоятельным и сильным. Эх, а ведь такая надежда была на Ульриха. Теперь Хельге придётся править там. Но думаю, что этот вопрос я решу. У меня есть Ахмед, и он станет личным её портальщиком, который будет доставлять жену туда и обратно. Возможно, хватит силы на такое. Кстати, Шнырька мне уже показал, что Ларик закончил свои приготовления и с помощью душ лордов готов открыть переход в следующий демонический мир. Сколько их здесь было, мне сложно сказать. Но во время Перехода я увидел лишь мельком больше тысячи. А самое интересное, что многие из них считались уничтоженными, но они просто нашли лазейку, где могут спрятаться от всех. И если подумать, таких вот закрытых миров бутербродов точно больше, и там везде есть свои секреты. Возможно, и в будущем откуда-то появятся ранее похороненные ордена, кланы и существа. «Идём. Если хочешь сражаться, то я дам тебе такую возможность», — позвал его за собой и уже по дороге стал вводить в курс дела. «Если вдруг встретите лорда или кого-то его уровня, нужно будет просто раздавить тот предмет, который вам даст Ларик». Остальные уже были в зале и ждали только нас. «Что это за предмет?» — свиток призыва. «Что он делает?» — призывает. «Как же туго он сейчас соображает». «Верно», — призывает Ларика но лишь на минуту, а затем он пропадёт. Он будет находиться здесь, чтобы вы могли в любой момент вернуться, или он смог вернуть вас. Андрюха задумался. минуты это мало. Для Ларика минута — это много. Считай, что он ваш персональный нарушитель равновесия. Дальше мы вошли в зал, где стоял Ларик и все остальные. Отец, я готов, — отчитался он. Ну тогда открывай, тут тоже все готовы. Только давай мелкий мирок. «Или осколок». «Конечно. Ты уже говорил». Дальше он открывает переход, и, честно говоря, мне самому хочется туда зайти. Вот только у меня нет тех способностей, как у паладинов, и которыми их наградил командор. Мне, чтобы вернуться, придётся потратить куда больше сил. «Андрюха, слушаю. Я хочу, чтобы ты помнил. Сила и знания в тебе сейчас говорят, что ты очень крут. Опыт командоров — это вообще бесценна». Но не забывай, что все они мертвы, и ты тоже не бессмертный. А ещё удачи!» Переход закрылся, и я поблагодарил Ларика и пошёл к своим жёнам. На душе у меня было грустно. Я сделал всё, что мог, дабы увеличить шансы Андрюхи. Чего я не сказал ему, так это то, чтобы стать настоящим паладином, нужно много убивать и очищать. И тогда ты познаешь всю душевную боль тех, кого убиваешь. Такой вот веселый механизм, чтобы паладины не убили в себе человечность и всегда прежде думали, когда будут лишать кого-то жизни. И если он не сойдет с ума за эту неделю, то точно справится.